Чегостик? Взгляни на небо. Над нами парит анский кондор. Анский значит живущий в Андах. Дядя Кузя, я сначала подумал, что это самолетик. Не мудрено спутать, ведь анский кондор самая крупная из современных хищных птиц. Размах ее крыльев почти 3 метра. Кондор снизился? Теперь его можно рассмотреть Тело у него черное Крылья наполовину черные Наполовину белые Вокруг шеи белый пуховый воротник Дядя Кузя А что у него на голове? Не понимаю На голой бурой голове птицы Крупный мясистый гребень Значит, Это кондор-папа. У кондоров-мам такого украшения нет. Эти птицы очень редкие, так что нам повезло. В семье кондоров всегда бывает только один птенец. Родители сначала поочередно высиживают единственное белоснежное яйцо, а затем, когда птенец вылупится, заботится о нем и кормит его целых полгода, что в птичьем царстве значит Очень долго. Кондор покружил немного над берегом, взмахнул крыльями и полетел в сторону гор. Дядя Кузя, что-то здесь как-то голо, пусто. А где же мои морские свинки? Или хоть кто-нибудь? А то твой кондор улетел. Скорее всего, он полетел к своему гнезду, которое эти птицы строят на высоких и недоступных уступах скал. Я предлагаю тоже полететь в горы. Там нас ждут новые встречи с обитателями Южной Америки.